Я не леди этого, дракона но сценарий давно утвержден. Глава восьмая. «Не могу!» – перехватила взгляд Ридера и шепнула. Гунор мне артефакт не дал и вообще объяснил только, как показывать другие королевства. И больше ничего!» Герцог без слов взял меня за руку и потащил в приемную. Принц пошел следом. «Возьми мой. Вернешь, когда Гуннор тебе сделает». Ридер резко развернул меня к себе и, как-то слишком медленно, скользнув пальцами по ключице, надел на шею цепочку с красивым зеленым камушком, заключенным в серебристую оправу. От амулета тонкая струйка побежала тепло по всему телу, а через секунду я уже с широкой улыбкой шагнула за дверь. «Добрый день!» Приветствую вас в туристическом агентстве «Рога и копыта». Вы, должно быть, лорд Ардиваль?» Пузатый мужчина в расшитом серебряными нитями камзоле подкрутил свои усы, рассматривая меня с головы до ног. Выпятил грудь, подбоченился и, улыбнувшись, махнул рукой на самого себя. «Да, он самый. А вас как зовут, милая леди?» Лорд казался добродушным, веселым мужчиной, и я расслабленно выдохнула. Надеюсь, он не станет устраивать скандал, если что-то пойдет не так. «Мое имя Мария. Я буду организовывать ваше путешествие. Лорд Ардиваль, прошу, присаживайтесь вот сюда». Указала на диван и мысленно порадовалась, как же классно все сделано. Сидя на удобном диванчике, можно рассмотреть эльфийскую столицу до мельчайших деталей. Ну, то есть то, что покажут. Но все равно, это же как в кинотеатре, только лучше». С предвкушением, улыбаясь, взяла указку. Под заинтересованным взглядом лорда опустилась на диван рядом с ним и голосом гида проговорила. «Его Величество сообщил мне, что вас интересует тур на море». Лорд неуверенно кивнул, с любопытством рассматривая указку. «Тогда прошу внимания, представляю вам один из кусочков Эльфийской империи». Ткнула наугад в один из островов, и воздух в помещении замерцал. Через секунду мы перенеслись на пустынный пляж с белоснежным песком. Одновременно с лордом восторженно выдохнули. Он от потрясающего вида на океан, а я от того, что угадала с островом. Лица коснулся теплый ветерок, запах горячего песка пощекотал ноздри, а совсем рядом слышался чей-то звонкий, словно хрустальный голос. С бешено бьющимся сердцем повернула голову и чуть не взвизгнула, В нескольких метрах от нас стояли две девушки безумной красоты. Обе блондинки с личиками, словно из фарфора, и остроконечными ушами. Высокие, стройные. Одна из девушек смеялась, прикрыв рот ладошкой. Вторая что-то рассказывала, активно жестикулируя. Обратила внимание на их одежду и радостно улыбнулась. «Мои шортики можно считать суперприличными». так как на эльфийках были надеты полупрозрачное платье сильно выше колен. Хотя, может, это пляжная мода? Мы ведь на берегу океана. «Мария!» – послышался возбужденный голос лорда, и пришлось оторваться от разглядывания сверкающих заколок в волосах эльфиек. «Когда я могу отправиться сюда? Это просто восхитительно! Какой песок! Какая вода! Какие...» Он наверняка хотел добавить «какие девушки», но осекся, и уже более спокойно сообщил «Моя супруга будет в восторге». В последний раз взглянула на сверкающую водную гладь океана, подставила лицо под горячие солнечные лучи и, вдохнув воздух другого мира, хлопнула в ладоши. Картинка растворилась, оставив нас с лордом в унылом скучном помещении. «Что там говорил принц? Я поеду к эльфам? Да я бы с радостью!» «А как будет организован тур?» «Сколько плыть к этому острову? Что с собой взять? Когда я с семьей смогу туда отправиться?» От града посыпавшихся вопросов я растерялась и могла только хлопать глазами. «Ну, Гунар! Чудовище! Такие важные вещи не рассказал!» Внезапно посетило странное ощущение, что это турагентство не нужно не только принцу, но и самому королю. «Иначе почему все так плохо организовано?» Сомневаюсь, что дело в отсутствии знаний этой сферы деятельности. «А я иномерянка!» – выпалила первое, что пришло в голову, и умоляюще заглянула в глаза лысеющему лорду. К счастью, скорее всего, сработал эффект неожиданности, потому что челюсть лорда Ардиваля упала на второй подбородок, и он мигом забыл про эльфов. номерянка? С ума сойти! Мне ужасно интересно знать все подробности!» «Рассказывайте, откуда вы?» Следующие два часа я провела в задушевных разговорах с лордом, искренне надеясь, что он уйдет домой, забыв про свое путешествие, и я смогу подготовить ответы на вопросы, но не тут-то было. Когда я в третий раз рассказывала про метро и бомжей, из кабинета выглянул принц и развеял дружелюбную атмосферу. «Мария, можно тебя на минуту?» Сердце сделало кульбит, я улыбнулась собеседнику, и оставила его переваривать полученную информацию. «Что?» – громким шепотом поинтересовалась, когда дверь за мной захлопнулась. Синие глаза принца искрились брезгливостью, но он остался стоять в нескольких сантиметрах от меня, так близко, что я чувствовала жар его тела. «Оформи поездку и проводи господина!» Рыкнув, собрался уйти за стол. «Мне Гонор ничего не объяснил, и так стараюсь, как могу. Куда его записывать?» «Как организовать тур?» На глаза навернулись слезы, быстро моргнула, прогоняя их, и вновь ощетинилась. «Помоги мне, Анор, иначе я отправлю лорда Ордеваля домой ни с чем». Происходящее походило на какой-то цирк, и злость сменилась раздражением. «Какова моя роль в этом спектакле, именуемом турагентством?» Какие-то безумные мысли крутились в голове, не желая оформиться в одну, правильную, а паника нарастала все сильнее. Принц сверкнул глазами и вышел в приемную. Я побежала следом. лорд Тардиваль, прошу, пройдемте за стол». Его высочество мгновенно превратился из гаденыша в обворожительного мужчину с лучезарной улыбкой и от удивления даже рот раскрыла. «До острова с пляжами плыть семь дней. Ближайшую дату поездки я смогу узнать, послав запрос императору Лиролюсу Ойстейну. Поймите». Без его согласия туристический корабль не примут в порту. Ответ придет в течение двух недель, а после того, как разрешение будет получено, у вас будет два дня на сборы. С собой возьмите летнюю одежду, пляжные принадлежности и, разумеется, деньги на расходы. Питание и проживание включено в стоимость тура. С вами отправится наш сотрудник Мария или кто-то другой, с кем вы, конечно же, успеете познакомиться до отправления судна. Лорд Ардиваль слушал внимательно, не перебивал, что неудивительно. У принца оказался бархатный, обволакивающий голос. Заслушалась даже я. Глупо улыбаясь, наблюдала, как двигаются чувственные губы мужчины. Как красивые руки порхают над журналом, делая записи. И очнулась, только когда он, этот самый журнал, громко захлопнул. «Мария!» Вздрогнула и уставилась на принца. «Кажется, я упустила какой-то вопрос». — Да, конечно, — ответила на всякий случай медленно краснее. Он наверняка заметил мой мечтательный взгляд. Что теперь подумает обо мне? А впрочем, какая разница? Вот сейчас, говоря со мной, принц вновь стал черством и не вызывает ни капельки восхищения. Даже некрасивый какой-то стал. Вру, конечно. Красивый, зараза. Но это не отменяет того, что ведет он себя отвратительно. — Вот и отлично! — Анор обернулся к клиенту. Как только придет ответ от императора, мы пошлем вам письмо. Как дела?» Над духом послышался горячий шепот. Ридер появился бесшумно, чем напугал меня. «Он помог мне», – задумчиво ответила, кивнув на принца. «О, оттаял его высочество. Мне сейчас нужно уйти по делам, и я хотел спросить, не составишь ли мне компанию сегодня за ужином?» Обернувшись, взглянула на герцога округлившимися глазами. Я вчерашний ужин-то толком не помню. Только без вина, пожалуйста! Смущенно хмыкнула и подскочила от неожиданности, потому что рядом каким-то образом оказался принц. Думаю, я составлю вам компанию, не против? Недружелюбно, но с улыбкой заявил он, пронзительно глядя на ридера. Герцог только вздернул бровь и перевел на меня вопросительный взгляд. Это же реальный шанс показать заносчивому индюку, что земляне ничем не хуже людей этого мира. Воодушевившись этой мыслью, яростно закивала. — Ладно, приезжай в рубиновый гранат к десяти часам, — сквозь зубы проговорил герцог, окатив принца убийственным взглядом. — Мне думалось, что они друзья, но прямо сейчас я окончательно убедилась в обратном. Друзья собачатся, иногда даже дерутся, потом ржут вместе над какой-нибудь глупой шуткой и остаются друг другу близки. Ридер и Анор походили на злейших врагов, которым по какой-то необходимости нужно общаться и будь их воля они бы никогда и словом не обмолвились. Когда за герцогом захлопнулась входная дверь, его высочество снизошел до разговора со мной. Обычно я не раздаю советов тем, кто меня не волнует, но держись от него подальше. Ридер не тот, кем кажется, и я сильно сомневаюсь, что он с тобой мил только потому, что ты ему понравилась. А кто он? Не поняла я, но за последнюю фразу ухватилась. Я понравилась герцогу. Ох, не все тут ненавидят иномирян. Это хорошо. Он был женат несколько лет назад. Заржать принцу в лицо было не лучшей идеей, но я не сдержалась. Что с того? Если он разведен, на него клеймо нужно ставить? Анор скривил губы в усмешке, скользнул по мне придирчивым взглядом и шагнул к кабинету. Притормозив на пороге, кинул через плечо. Ридер не разведен. Он вдовец. «А вдовцы в вашем мире? Что-то сродни мне? Землянки? Недостойные хорошего отношения?» Не могла не высказать возмущения и перебила Анора. Ответом мне был грохот закрывшейся двери, отчего я вздрогнула. «Ой, ну и ладно, подумаешь. Вечером у Ридора сама спрошу. Хотя, наверное, не стоит. Незачем портить хороший вечер разговорами о погибшей супруге. Принц сказал, что несколько лет прошло, но такие раны заживают всю жизнь. Вполне возможно, что герцог все еще переживает боль утраты. Настроение все же поднялось, несмотря на курьез, случившийся сегодня. Все-таки неприятно было выставить себя глупой гусыней перед самим лордом. Хорошо, хоть смогла зубы заговорить. Россия смотрела приемную. Ну и что мне делать? Вспомнила про атласы и путеводители. Но они ведь наверняка в библиотеке, да ведь? А там принц. Видеть его что-то не очень хочется. Ладно. Ничего не поделать. Вдохнув поглубже, сделала лицо кирпичом и шагнула в кабинет. Прошествовала мимо Нора, сидевшего за столом, и скрылась среди стеллажей. С опаской взглянула на книжки и топнула ногой от радости. Все буквы читаемы. В порыве чувств схватила амулет и поднесла к губам. Такого поцелуя не удостаивался даже мой школьный парень, с которым мы дружили в классе в третьем, а у нас, между прочим, была ого-го какая любовь. Атлас я нашла быстро. Они так и назывались Атлас. Путеводитель с незамысловатым названием Путеводитель по Фьюрису также нашла быстро, хихикнув над названием Мира. Хоть его нормально обозвали не по колбасному. Обе книги оказались внушительного размера. Кое-как удерживая их под мышкой и прижав локтем, проскочила в незакрытую дверь незамеченной, так как принц куда-то исчез из-за стола. Странно, в холле его тоже нет. Поймала и сразу прогнала мысль. Вдруг он ушел? Ну нет, не мог он меня бросить совсем одну. Или мог? Мучиться этим вопросом не стало. С комфортом расположилась на диване и раскрыла путеводитель. Через час, после вчитывания в мелкие буквы не очень хорошего мастера каллиграфии, у меня заболела голова, а перед глазами запрыгали черные точки. А норов все еще не было, по крайней мере с улицы никто не заходил. В связи с чем я могла предположить, что принц все еще в кабинете. Это успокаивало. Читать больше не хотелось. Из прочитанного я хоть и узнала о множестве раз населяющих этот мир, даже о каких-то неизвестных мне дроу, но особого интереса полученная информация не вызвала. Хотя, скорее всего, дело в том, что пока я читала, все время поглядывала на потолок. Вот что действительно притягивает. Я пока видела только эльфийскую империю, но ведь там еще гномы. Орки, эти самые непонятные Дроу и еще куча других. Немедля, больше ни секунды, схватила указку и, зажмурившись, с нетерпением тыкнула в карту наугад. С закрытыми глазами прислушалась к окружающей обстановке и улыбнулась. Откуда-то издалека доносились звуки музыки, цокот копыт и раскатистый детский смех. В первое мгновение не сразу поняла, что шелк платья накалился, и буквально заключил меня в ледяной футляр. Ресницы намокли, а щеки защипало. Открыл один глаз и, громко ахнув, второй. Я стояла на дороге перед оживленной площадью, украшенной ледяными скульптурами, где резвились самые обычные человеческие дети. В этом заснеженном городке уже наступил вечер, зажглись уличные фонари, а в окнах домов бликовал свет от каминов. На лицо опустилась пушистая снежинка. Я случайно вдохнула ее носом и, расчихавшись, смеясь, вскинула руки. Как же я обожаю зиму! Цокот копыт за спиной стал громче, обернулась и от неожиданности взвизгнула. Прямо на меня мчалась лошадь с наездником на всей возможной скорости. Заорала, совсем забыв о том, что нахожусь в иллюзии. Подскочила и, случайно споткнувшись о свою же ногу, полетела вниз лицом, пытаясь на лету хлопнуть в ладоши. развеять иллюзию не успела, но ну и не упала, меня подхватили чьи-то крепкие руки. Разумом понимая, что жители этого городка меня совершенно точно не видят, а соответственно потрогать не могут, я с опаской подняла взгляд. Я не леди для этого, дракона, но сценарий давно